давай на ты ты студентка а я аспирантуру заканчиваю ты откуда из москвы я тоже а флытууха где это он про квартиру догадалась вера на тверской берзин снял для нее студия в пяти шагах от своего офиса где находился и фонд сказал что тратить час на дорогу до да час обратно мазохизм вера почти не сопротивлялась ни из за дороги тяжело было жить с родителями они все про одно как себя чувствуешь да измерь давления где где муха не сразу сообразил а на пешка в стрит клё ты только приехала я тоже вчера завалился тот в принципе нормально по западному импортная мебель все дела но скучно даже дискотеки нет я спрашивал зато в магазин березка насерты работает бесполосные ханка импортная чуингам чипсы покурить хочешь бери не стесняйся он протянул пачку сигарет галуас настоящая франция А то давай-ка мне, сейшен организуем. У меня номер, люкс, телевизор, музыкальный центр, стереоколонки. Я диски классные привез. Послушаем. Вечером можно в Ригу сгонять. Там не то, что в Москве. Веселый город, Европа. В девять оклок бай-бай не ложатся. В Ригу? Удивилась Вера. Как это? Туда на электричке, обратно на тачке. Да дзинтери ночью за чирик возят, я по прошлому году помню. Уан Ред Ильич. «Манни, ноу проблем!» – Муха приглашает. «Где мы, по-вашему, находимся?» – спросила она. «Интересно же, что он себе воображает?» «Как где? В Дзинтере? В пансионате Яндарной?» «Ты что, не знаешь, куда приехала?» «Прикалываешься?» На лестнице поднималась уборщица с ведром и щеткой. Вере захотелось посмотреть, как больной реагирует на столкновение с реальностью. «Добрый день!» – сказала она. «Я Вера. Как вас зовут?» «Меня зовут Марта Азолиня». ответила уборщица с легким акцентом. «Откуда сама Мартусь?» подключился Мухин. «Из Леепая». «Далеко ездить. Могла бы у себя в Леепае щеткой махать. Много платят, что ли?» Латышка обстоятельно ответила. «Я получаю восемь евро десять сантим за час. В Леепае столько не платят». «Ну-ка, как Мухин отреагирует на евро и сантимы?» «А никак, будто не расслышал». Наклонился к веренному уху и пропел. «Ночью в узких улочках риги слышу голос дальних столетий слышу века но ты от меня далека так далеко что тебя я не слышу па ба ба ба па ба ба ба ба ба ба ба ба ба эй муха хорош девки мозги компостировать не про твой хермолина безцеремонно толкнула его в спину до лорис ивановна Директор взял нахмурившуюся Веру под руку, повел дальше. «Как вам, красотка, Долли?» – шепнул он. Распущенная старуха с грязным языком. Вопреки железному правилу никогда не обижаться на контингент, Вера жутко разозлилась. Через минуту ей стало стыдно. «Бедняжка, Долли не распущенная!» – стал рассказывать Люк. у нее так называемый вицельзух синдром синдром игривости возрастная патология кортекс орбитафрональ разновидность фронта темпоральной деменции при этом поражение лобных долей происходят личный нет как это личностные изменения мир будто утрачивает всякий смысл распадается на мелкие дурацкие фрагменты больной ничего не принимает всерьез и ему хочется все превращать в шутку любые этические запреты снимаются это называется если я правильно помню русский термин эмоциональное уплощение обычно вицельзух сопровождается гиперсексуальностью вследствие утраты и самоконтроля отсюда склонность к непристойностям при наличии возможностей к промежскуитетному поведению о с да лорос ивановной у нас бывают проблемы она может надеть мини юбку без десу ей нарочно сесть так чтобы мужчинам было все видно это не очень аппетитное зрелище люк ширпантьье грустно засмеялся кто знает и я могу когда нибудь стать такой же грязный старик с моими задатками что вы так смотрите вероник неужели вы в россии никогда не имели дело с подобными случаями вера покачала головой нет в наших домветах бабушек свицель зубт синдромом она не встречала деды похабники попадаются и нередко но от пожилой женщины безстыдства не ждешь или у нас экземпляры вроде до лорыс ивановны просто не попадают в дома престарелых чтобы вести себя нагло нужна внутренняя уверенность сознание своего права а наши российские резидентки слишком принижы у нее наверное богатый сын или дочка